Страница 279. Одержимый той же болезнью проектов, министр внутренних дел заменил земских заседателей становыми приставами. Заседатели жили по городам и наезжали в деревни. Становые иногда съезжаются в город, но постоянно живут в деревне. Все крестьяне, таким образом, были отданы под надзор полиции. И это при полном знании, какое хищное, плотоядное, развратное существо наш полицейский чиновник. Блудов ввел полицейского в тайны крестьянского промысла и богатства, в семейную жизнь, в мирские дела, и через это коснулся последнего убежища народной жизни. По счастью, деревень у нас очень много, а становых бывает «Два на уезд». Почти в то же время тот же Блудов выдумал губернские ведомости. У нас правительство, презирая всякую грамотность, имеет большие претензии на литературу, и в то время как в Англии, например, совсем нет казенных журналов. У нас каждое министерство издает свой, академия и университеты свои». У нас есть журналы горные и соляные, французские и немецкие, морские и сухопутные. Все это издается на казенный счет. Подряды статей делаются в министерствах так, как подряды на дрова и свечи. Только без переторжки. Недостатка в общих отчетах, выдуманных цифрах и фактических выводах не бывает. Взявши все монополии, правительство взяло и монополию болтовни. Оно велело всем молчать и стало говорить без умолку. Продолжая эту систему, Блудов ввел, чтобы каждое губернское правление издавало свои ведомости, и чтобы каждая ведомость имела свою неофициальную часть для статей исторических, литературных и прочих. Сказано – сделано. И вот 50 губернских правлений рвут себе волосы над неофициальной частью. Священники и семинаристов, доктора медицины, учителя гимназии, все люди, состоящие в подозрении образования и умственного употребления буквы ять, берутся в реквизицию. Они думают, перечитывают библиотеку для чтения и отечественной записки, боятся, посягают и, наконец, пишут статейки. Видеть себя в печати – одна из самых сильных искусственных страстей человека, испорченного книжным веком. Но тем не меньше решаться на публичную выставку своих произведений, нелегко без особого случая. Люди, которые не смели бы думать о печатании своих статей в московских ведомостях, в петербургских журналах, стали печататься у себя дома. А между тем пагубная привычка иметь орган, привычка гласности укоренилась. Да и совсем готовое орудие иметь недурно. Типографский станок тоже без костей. Товарищ мой по редакции был кандидат нашего университета и одного со мною отделения. Я, не имею духу говорить о нем с улыбкой, так горестно он кончил свою жизнь, а все-таки до самой смерти он был очень смешон. Страница 280. Далеко не глупый, он был необыкновенно неуклюж и неловок. Не только полнейшего безобразия трудно было встретить, но и такого большого, то есть такого растянутого. Лицо его было в полтора больше обыкновенного и как-то шероховато. Огромный рыбий рот раскрывался до ушей, светло-серые глаза были не оттенены, а скорее освещены белокурыми ресницами. Жесткие волосы скудно покрывали его череп, и притом он был головою выше меня, сутуловат и очень неопрятен. Он даже назывался так, что «часовой» во Владимире посадил его в караульню за его фамилию. Поздно вечером шел он завернутый в шинель мимо губернаторского дома, в руке у него был ручной телескоп. Он остановился и прицелился в какую-то планету. Это озадачило солдата, вероятно считавшего звезды казенной собственностью. «Кто идет?» — закричал он неподвижно стоявшему наблюдателю. «Не баба», — отвечал мой приятель густым голосом, не двигаясь с места. «Вы не дурачьтесь», — ответил оскорбленный часовой. «Я в должности». «Да я же говорю, что я не баба!» Солдат не вытерпел и дернул звонок. Явился унтер-офицер. Часовой отдал ему астронома, чтобы свести на гауптвахту. Там, мол, тебя разберут, баба ты или нет. Он непременно просидел бы до утра, если б дежурный офицер не узнал его. Раз не баба зашел ко мне поутру, чтобы сказать, что едет на несколько дней в Москву, при этом он как-то умильно, лукаво улыбался. — Я, — сказал он, заминаясь, — я возвращусь не один. — Как вы, то есть, Дас, вступаю в законный брак? — ответил он застенчиво. Я удивился героической отваге женщины, решающейся идти за этого доброго, но уж чересчур некрасивого человека. Но когда через две-три недели я увидел у него в доме девочку лет 18, не то чтобы красивую, но с и живыми глазками, тогда я стал смотреть на него, как на героя. Месяца через полтора Я заметил, что жизнь моего Квазимодо шла плохо. Он был подавлен горем, дурно правил корректуру, не оканчивал свои статьи о перелетных птицах и был мрачно рассеян. Иногда мне казались его глаза заплаканными. Это продолжалось недолго. Раз, возвращаясь домой через золотые ворота, я увидел мальчиков, и лавочников, бегущих на погост церкви. Полицейские суетились. Пошел и я. Страница 281. Труп бабы лежал у церковной стены, а возле ружья. Он застрелился, супротив окон своего дома. На ноге оставалась веревочка, которую он спустил курок. Инспектор врачебной управы плавно повествовал окружающим, что покойник нисколько не мучился. Полицейские приготовлялись нести его в часть. «Куда природа свирепо к лицам?» Что и что прочувствовалось в этой груди страдальца, прежде чем он решился своей веревочкой остановить маятник, меривший ему одни оскорбления, одни несчастья? И за что? За то, что отец был золотушен или мать лимфатична? Все это так. Но по какому праву мы требуем справедливости отчета причин у кого? у крутящегося урагана жизни. В то же время для меня начался новый отдел жизни, отдел чистый, ясный, молодой, серьезный, отшельнический и проникнутый любовью. Он принадлежит к другой части».